В замке Кардавиль наступила тишина. Буря мало-помалу стихла, и слышался только отдаленный шум прибоя. Дагаберы и сестры были помещены в теплых и удобных комнатах наверху. Джальму нельзя было принести наверх, он был слишком серьезно ранен, и его поместили внизу. Феринджи, успевший уверить принца в своей преданности, остался присматривать за больным. Габриэль, после нескольких слов утешения, высказанных Джальме, поднялся к себе в комнату и, ожидая приказания Родена об отъезде, слегка задремал в кресле у камина. Вдруг дверь в комнату Габриэля тихонько отворилась. Две молодые девушки робко вошли и на цыпочках подошли к креслу. «Он спит, сестра, тем лучше». Мы можем дольше им любоваться. Мне кажется, что это он, ангел, который являлся нам в наших сновидениях. Он обещал покровительствовать нам. Сегодня он еще раз сдержал обещание. Но теперь мы, по крайней мере, можем его видеть. Не то, что в липцигской тюрьме. Там было так темно. Однако помнишь, сестра, в наших сновидениях его окружало сияние. Да, оно нас почти ослепляло. Кроме того, он не казался таким печальным. Но тогда он приходил с неба, а теперь он на земле. Сестра, что значит этот шрам? Видела ли ты его раньше? Нет, мы не могли бы его не заметить. А руки? Смотри, как они изранены. Но если он ранен, значит, он не архангел? А чего же нет? Он мог получить раны, защищая или спасая кого-нибудь. Да, ты права. Как жаль, что он не открывает глаз. В наших снах у него был такой добрый, нежный взгляд. На чего он ничего не сказал о нашей матери, пока мы шли с берега в замок, а? Мы были с ним не одни. Он не хотел. А теперь мы одни? А что, если мы попросим рассказать его Мама ней, а ты права, попросим его.